Глава 25. Увидев лицо Лесси, Вакс издал гортанный, первобытный звук. Такой звук издает человек, которому ударили тяжелым кулаком прямо под дых. Рука с пистолетом, направленным на кровопускательницу, дрогнула. Зрение затуманилось. «Это не она! Это не она!» «Опять эти пистолеты!» — негромко проговорила Кандра. «Ржавь! Это был голос Лесси!» «Ты слишком на них полагаешься, Вакс. Ты же аламан стрелок Сколько еще раз мне нужно об этом напоминать?» «Ты выкопала ее труп?» Жалобным голосом спросил Вакс. Перед глазами у него все расплывалось. «Ты чудовище! Ты выкопала ее труп!» «Хотелось бы мне этого не делать», проговорила Лэс, кровопускательница но сильные эмоции освобождают нас от него, Вакс. Это единственный путь. Она пренебрежительно взглянула на пистолет, но еще бы, она же Кандра. Ему пришлось приложить усилия, чтобы напомнить себе об этом. Пистолет для нее пустяк. Лесси, как часто Вакс мечтал о том, чтобы снова услышать этот голос. Он плакал от невозможности в последний раз сказать ей о своей любви. Объяснить, какую дыру, похожую на рану от выстрела из дробовика, оставила в нем ее смерть. Попросить прощения. Гармония. Я не смогу снова ее застрелить. Кровопускательница все же его обхитрила. «Я переживала из-за того, что пришлось использовать тело Тена», — шагнув к нему, сказала Лесси. «Переживала, что ты поймешь, кто я на самом деле» и не Лесси». Она поморщилась. «Ну да, ты прав. Я никогда ею не была. Я всегда была Палм Кандрой. Но я хотела быть Лесси. Это имеет хоть какое-то значение?» Ржавь. Она безупречно подражала манерам Лесси. Милан предупреждала, что она хороша, но это было таким настоящим, таким достоверным. Вакс вдруг против собственной воли опустил пистолет, желая чего-то. «Желая... гармония!» — взмолился он мысленно. Но Серги в его ухе не было. Мараси и Реди обошли квартал, чтобы приблизиться к подозрительной карете сзади. Они не сумели собрать большой отряд. И не только из-за опасений, что гасильщик заметит движение. Рэдди еще беспокоился о том, чтобы осталось достаточно людей для наблюдения за толпой. Голос Мелан разносился по площади громкоговорителями и был слышен даже в дальнем конце переулка, где обосновались Марасси и ее команда из одиннадцати констеблей. Сколько времени пройдет, прежде чем круг обнаружит, что их раскрыли? Наверное, немного. В начале речи Марасси оставила кое-что из прежнего текста. Чтобы не так уж сильно отличаться от Инейта, но вскоре все должно было измениться. Рейди снял свой констебльский шлем. Головной убор прижимал волосы и был неудобным и тяжелым. Здесь и без шлема с подкладкой из алюминиевой фольги, капитан ощутил прикосновение гасильщика куда мощнее, чем когда находился в толпе. Карета действительно была источником аламантии. Он снова надел шлем. В участке их было всего дюжина, и все подарил ваксилиум. Влияние Редди едва хватило, чтобы вызвать оперативную группу, в расположении которой находились эти шлемы. Он застегнул ремешок, потом снял с пояса толстую дуэльную трость, похожую на длинную дубину с утолщением на конце. Остальные сделали то же самое. Перестрелка в такой близи от толпы гражданских была недопустима. «Заходим быстро и тихо», – прошептал Рэдди отряду. «Молите гармонию, чтобы с ними не оказалась Аламанта-стрелка. Не снимайте шлемы. Я не хочу, чтобы гасильщик взял кого-то из вас под контроль». Мараси вскинула бровь. Гасильщики не могли контролировать людей, хотя многие заблуждались на этот счет. Не помогал тот факт, что в словах основания расплывчато сообщалось о том, как Кандра и Колоссов контролировали с помощью аламантии. Но Мараси теперь знала, что подобное возможно только в отношении того, в ком есть гемолургические штыри. Колмс. По-прежнему, не повышая голоса, добавил Редди. Держитесь позади. Вы не оперативник. Не хочу, чтобы вы получили ранение. Или хуже того. Все испортили. Как пожелаете. Ответила она. Редди начал медленно считать. На счет 10. Отряд хлынул в туманный переулок. Мараси шла в числе последних, сцепив за спиной руки. Едва оказавшись в переулке, констебли остановились. Из дверей ближайшего дома высыпали люди в темной одежде и преградили дорогу к маленькой карете. Сердце Мараси учащенно забилось, когда две группы уставились друг на друга. По крайней мере, это доказывало, что по поводу кареты она не ошиблась. Противники были вооружены пистолетами, но одетый в черное мужчина что-то рявкнул, и они их убрали. «Не хотят отвлекать внимание толпы от речи», — поняла Марасси. «Все еще думают, что слова губернатора соответствуют их планам». Обе стороны желали, чтобы это сражение прошло тихо. Две группы стояли и напряженно ждали, пока Редди не махнул дуэльной тростью. Две силы столкнулись друг с другом. Кровопускательница приблизилась к ваксу в тумане. На этой высокой платформе, на опорной башне моста, казалось, что всего остального мира не существует. Они будто очутились на стальном островке посреди моря. Вокруг все было серым, и тьма сливалась с безграничностью вверху. «Может, мне стоило прийти к тебе?» произнес голос Лесси. «И ты бы помог мне с моим планом». Но он следил за тобой. Он всегда следит. Я рада, что ты вытащил серегу. По крайней мере, мои слова хоть что-то для тебя значили. «Прекрати», – прошептал Вакс. «Пожалуйста». «Прекратить что?» – спросила Лесси в каких-то дюймах от него. «Прекратить ходить, говорить, любить тебя. Моя жизнь стала бы намного легче. Сумей я это сделать». Вакс схватил ее свободной рукой за горло, упершись большим пальцем в угол челюсти. Их взгляды встретились, и в глазах Кандры он увидел жалость. «Возможно», — проговорила она, «причина, по которой я не пришла к тебе, никак не связана с гармонией. Я знала, что тебе от этого будет больно. Мне жаль». «Нет», — подумал Вакс. «Мне нужно что-то с тобой сделать» продолжила она. «Как-то тебя сберечь, но чтобы ты при этом не путался под ногами. Не исключено, что придется тебя ранить, Вакс. Ради твоего же блага». «Нет, это не может происходить на самом деле». «По-прежнему не знаю, как поступить с Уэйном», продолжала Кандра. «Не смогла заставить себя убить его, беднягу. Он пришел сюда следом за тобой, чтобы помочь. За это я его люблю». Но все же он принадлежит гармонии, и потому лучше ему быть мертвым, чем таким, какой он сейчас. Нет. Вакс оттолкнул ее и снова поднял виндикацию. Но пистолет выскочил из его руки. Кровопускательница применила аламантию. Оружие, кувыркаясь, полетело в туман. Вакс зарычал, плечом врезался в Кандру, пытаясь столкнуть с башни. Кровопускательница ухватилась за него и оба потеряли равновесие. Пока они летели вниз, Кандра подняла свой алюминиевый пистолет и выстрелила в Ваксу в ногу. Тот вскрикнул. Неистовый толчок а мост замедлил падение, но нога Вакса подвернулась, и он со стоном приземлился на одно колено. Оружие. Надо найти оружие. Виндикация упала где-то рядом. Ржавь. Будет ли она вообще работать после такого падения? Звука удара он не слышал. Означало ли это, что револьвер попал в воду? Неподалеку тяжело приземлилась кровопускательница. Развернулась, освещенная яркими электрическими фонарями по обе стороны проезжей части моста. Не было ни карет, ни машин, и позади нее, над городом, зависло еще более яркое сияние. Красный, агрессивный свет, туман будто полыхал. Глядя за пределы города, Вакс видел тьму и умиротворение, но сам Элендел горел внутри. Марасия отодвинулась к самому краю поля битвы. Конечно, оно было совсем маленьким, но ее потрясло, каким неистовым оказалось столкновение, и она впервые в жизни ощутила, что может поставить себя на место человека, который жил во время войны пепла, случившейся так давно. Но, разумеется, Те давнишние войны были более продуманными, более целенаправленными и не похожими на этих людей, которые дубасили друг друга, ломали кости, сквернословили, наступали на упавших. Это зрелище вызывало у Мараси дурноту и беспокойство. Это же ее коллеги, сослуживцы, и они отчаянно сражались, чтобы пробиться сквозь головорезов круга. Всю ночь им пришлось стоять и смотреть как город буквально разваливается на части, как ситуация становится все хуже и хуже и ощущать полную беспомощность. А тут вдруг появилась возможность драться, и вот они дрались, разбивали головы, сбивали врагов с ног, оглашали грязный и темный переулок возгласами, пытаясь добраться до кареты. К счастью, среди людей круга не было ни аламантов-стрелков, ни пьютерных громил но они превосходили числом соратников Марасси, и, несмотря на всю решимость, констебли не очень-то продвинулись. За пределами переулка начала беспокоиться толпа. Кандра в своей речи дошла до слов, которые написала для нее Марасси. Слов, обещавших социальные реформы, новые законы, ограничивающие рабочий день и улучшение условий на фабриках. К несчастью, насколько Мараси могла судить по доносившемуся до нее голосу, в нем звучало отчаяние. Произнесенные губернатором фразы казались фальшивыми, неискренними. В этом не было вины Меллан. Кандра предупреждала, что не хватает времени на то, чтобы как следует подготовить эту имитацию. И вообще, она ничем подобным никогда не занималась. Ржавь толпа начала кричать, проклиная ложь губернатора. Голос Мелан дрогнул. Неужели это поджигатель начал распалять эмоции людей, чтобы довести их до неистовства? Или они так рассердились, что перестало действовать аламантическое гашение? Так или иначе, Мараси не могла не испытать отчаяния, глядя, как ее соратники один за другим падают, а толпа вот-вот начнет полноценный бунт поэтому она начала пробираться вдоль переулка в надежде что-то изменить, добравшись до кареты. Увы, переулок оказался слишком тесным, и сражавшиеся заполняли его по всей ширине. Половина констеблей уже полегла. Те, кто еще держался, выглядели призраками в тумане. Они колыхались на ветру, будто тени пытались поглотить другие тени. Ни с той, ни с другой стороны, на Марасе не обращали особого внимания. «Обычное дело. Большую часть ее жизни отец хотел, чтобы она просто исчезла. Люди из высшего общества успешно притворялись, что никакой Мараси не существует. Даже Ваксилиум время от времени точно забывал, что она рядом. Что ж, была не была». Мараси перевела дух и нырнула в битву. Оказавшись поблизости от двух сражающихся мужчин, рванулась к ним, словно пытаясь помочь а потом сделала вид, будто получила удар и отлетела в сторону. С ее точки зрения представление вышло убедительным. Мараси слышала, как Рэди выругался и выкрикнул ее имя, но никто не пришел на помощь. Они усердно старались убить друг друга, так что Мараси снова двинулась вперед, пригибаясь к земле, прячась в тени, пока не оказалась возле кареты. Ее охраняли двое. Проклятие. Надо как-то пробраться мимо них, но как? Мараси оглянулась, окинув оценивающим взглядом сражение. Оно передвинулось вглубь переулка, констеблям пришлось отступить под натиском превосходящего числом противника. Наверное, они были достаточно далеко, раз Мараси решилась на нечто по-настоящему отчаянное. Применила Аламантию. На краткий миг Мараси создала скоростной пузырь в который попали только она и охранявшая карету, и сразу же погасила свой металл. Снаружи прошли всего лишь секунды. Эффект все равно получился впечатляющий. Туман, внезапно ускорившись, будто завернулся вокруг двух охранников, а сражавшиеся в переулке сдвинулись рывком. Охранники вздрогнули от неожиданности и принялись озираться. Марасси изо всех сил изображала труп Потом снова на мгновение применила аламантию. «Клянусь разрушителем!» – воскликнул один охранник. «Ты это видел?» «Среди них металлорожденный!» – проговорил второй. Оба сильно занервничали. Мараси снова врезала по ним искаженным временем. Охранники сначала неистово перешептывались, потом постучали в дверь кареты и стали с кем-то переговариваться через окно. Мараси, мокрая от пота, ждала. У констеблей почти не осталось времени. Бросив карету, охранники побежали по переулку, чтобы передать приказ остальным бойцам опасаться металлорожденного. Марасив вскочила на ноги и прошмыгнула на другую сторону кареты. К счастью, она была без возницы. Потом открыла дверь и забралась внутрь. На скамье обнаружилась пухленькая дамочка в роскошном платье из трех слоев шелка. Рядом, прикрыв глаза, сидел мужчина в ультрамодном экстравагантном костюме и держал ее запястье. А вот пистолет, который Марасси нацелила на эту парочку, был весьма консервативным и весьма действенным. Женщина моргнула, отвлекшись от своего занятия, и с ужасом уставилась на лейтенанта Колмс. Потом пихнула мужчину, который от неожиданности открыл глаза. По всей видимости, Один из них был гасильщиком, а другой – поджигателем. «У меня есть теория», – первый заговорила Амарасси, – «согласно которой леди никогда не должна прибегать к столь варварской вещи, как насилие, ради достижения своих целей. Вы согласны?» Оба быстро кивнули. «В самом деле», – продолжала Амарасси, – «истинная леди вместо этого использует угрозу насилия, так куда цивилизованнее» она взвела курок. «Велите этим пьютерным башкам в переулке перестать избивать моих друзей, а потом мы решим, как быть с толпой». «Прекрати, вакс!» – закричала кровопускательница. «Прекрати ему подчиняться!» «Вон там!» Виндикация. Револьвер выглядывал из канавы, тянувшейся вдоль проезжей части. Вакс прыгнул в ту сторону, болезненно перекатился на раненой руке, использовав аломантический толчок, чтобы скользнуть вперед. Кровопускательница направила на него пистолет, но не выстрелила. Возможно, где-то в глубине души тварь отчасти восприняла чувство тела, которое копировала, или уже не могла отличить свою суть от своего облика. Вакс схватил виндикацию. «Пожалуйста!» прошептала кровопускательница. «Прислушайся ко мне». «Ты ошиблась на мой счет». Вакс прокрутил барабан и нащупал спусковой крючок, надеясь, что пистолет работает. Нацелил его на Кандру. В прицеле законник увидел Лесси. Внутри его все так же сжалось. «Насколько я ошибаюсь?» спросила кровопускательница. «Ржавь! Она плакала». «Я не рука гармонии», – прошептал Вакс. «Я его меч». И выстрелил. Кандра даже не отклонилась. Из чего бы? Пистолеты едва ли ее беспокоили. Пуля угодила прямо в лоб. Голова ее в момент попадания дернулась, но сама кровопускательница не упала, почти не пошевелилась. Она смотрела на Вакса, и тонкая струйка крови, стекая по переносице, устремилась к ее губам. Потом вдруг широко распахнула глаза. Пистолет выпал из ее задрожавших пальцев. «Мы слабее других гемалургических созданий», — сказала Меллан, когда вакс с трудом поднялся, державшись за боковую стену моста. «Всего два штыря, и нами можно овладеть». «Нет!» пронзительно закричала кровопускательница, падая на колени. «Нет!» Один штырь наделял ее разумом, а второй, проникший внутрь черепа в виде пули, выкованной из Серги вакса, позволил гармонии снова взять ее под контроль.